Глава первая. День рождения. Верный смартфон, заменяющий мне все на свете, в том числе и самое отвратительное изобретение в мире — будильник, проиграл, не знаю, в какой раз. м о ю любимую композицию Вивальди. Впервые мне так пронзительно не хотелось слышать звук этих скрипок. Голова раскалывалась, скрипки словно маленькие пилы совершенно беспощадно раскраивали мой мозг пополам. Не отрывая слипшихся глаз, я пыталась нащупать в этой кромешной темноте маленькое пыточное устройство, именуемое телефоном. Уронив с удивительно прекрасно вписавшимся в эту атмосферу звоном вазу, Разлив остывший кофе из забытой кружки на тумбочке, я наконец-то прекратила этот незапланированный концерт, точнее запланированный. Вот только для чего? Не могу вспомнить. н а щ у п ы в а ю ногой на полу тапочки, протираю глаза, вздыхаю от собственного бессилия и не нахожу тапочки на полу. Более того, на мне надето платье, совершенно потрясающее. Розово-пудровая. Цвет могу определить только по ощущению. Всего одна вещь в моем гардеробе из чистого шелка, и что особенно радует, оно не сильно мятое. Но все может измениться, как только я включу свет. Как включить свет? Я осматриваюсь, вижу огромные панорамные окна, тени от веток, дрожащие на портьерах. Не у многих моих друзей хватило бы денег на к о т т е д ж в лесу. Да еще и с панорамными окнами. Возможно, он даже называется не коттедж. Откуда мне, бедный иммигрант, кизнать, как называются такие дома? Сарказм проснулся. Осталось проснуться моей памяти. Медленно встаю с кровати, не сдерживаю короткого "ой", вызванного, скорее всего, неудобной п о з о й во сне. А может, меня просто вчера избили? Мои нерадостные размышления были бесцеремонно прерваны. Внезапно р а с п а х н у в ш е й с я дверью и свет, озаривший мою кровать, добавил еще одну печальную новость: платье безнадежно измято. Ты проснулась? А я не поверила, что ты услышишь будильник после вчерашнего представления. Обладательница этого стеклянного дома сложила свои неприлично пухлые губы в понимающую ухмылку. Из-за желтого света к о п н а ее кудрявых медных волос казалась огненной. Человек факел, подумала я, и абсолютно п о д у р а ц к и хихикнула. Ева, по всей видимости, решила, что я отреагировала таким образом на ее шутливое высказывание, и ее ухмылка стала еще более понимающей. В моей памяти хаотично всплывали фрагменты вчерашнего веселья. Весь стеклянный дом был наполнен людьми. Откуда только берется столько друзей и знакомых? Как вообще ее нескромная обитель выдержала и не лопнула под давлением толпы и громкой музыки, точнее творчества ее знакомого д и д ж е я который как мог поиздевался над песнями известной поп-звезды? Вопрос. Малыш Джейми так хотел дождаться твоего пробуждения, даже строил героические планы охранять твой сон, сидя всю ночь под дверью твоей комнаты. Ева смеялась так естественно и красиво. что я невольно позавидовала, как у нее это выходит. Мой смех больше похож на истеричные вопли утренних чаек. И что же могло помешать ему, с о в е р ш и т ь сей подвиг? Я удивилась, как крипло прозвучал мой голос. Я что скандировала вчера спортивные речевки? Подруга сдвинула свои идеальные изогнутые брови и картинно вздохнула. Непредвиденные обстоятельства. Смею предположить. Что невероятная русская водка, которую он собирал с я п и т ь весь вечер, а на самом деле осилил две рюмки, о к а з а л а с ь действительно невероятной, хотя и не в том смысле, в котором он ожидал. Срочная эвакуация домой? Она развела руками. Но ты же не расстроена? Кажется, она была обеспокоена на полном серьезе. Я откашлялась и криво улыбнулась. Конечно, нет. Он не в моем вкусе. Его огромная машина, модный лофт и чудесный кокер спаниель никак не могут привлечь такую девушку, как я. Мы залились, казалось, еще пьяным смехом. Отсмеявшись, я с самым н а и с е р ь е з н е й ш и м видом спросила подругу: "Как там за тридцать? Песок не сыпется?" Казалось, а р и с т о к р а т и ч н о бледное лицо домовладелицы потемнело, но всего на мгновение. Ева выдала подобие улыбки и с достоинством тридцатилетней незамужней девушки ответила: «Ждала от тебя в подарок совок и ведерка, чтобы за собой его убирать. Но увы, от своей лучшей подруги я получила лишь жалкий сертификат на прыжок с парашютом». Она сделала театральную паузу. Ты хочешь меня убить? Именно день рождения Евы, которую мы так безудержно отмечали сегодня, а точнее уже вчера вечером, стал причиной моих п о р а л о в в памяти, дорогая. Я лишь хочу отвлечь тебя от разговоров о поисках избранника и обратить твое бесценное внимание на новые цели, связанные только с тобой. Я улыбнулась ей абсолютно искренне. Она вновь вздохнула и посмотрела на меня, слегка прищурив свои зеленые глаза. Ну просто вылитая ведьма из сальма. Лучше бы это был сертификат к профессиональной свахе, и тогда бы я со своим молодым, красивым и богатым мужем с удовольствием бы прыгнула с парашютом. От нашего смеха, казалось, лопнут эти великолепные панорамные окна. Но к несчастью, моя память по мне соскучилась. И начала постепенно возвращаться. Я обратила свой взор на предмет моей недавней ненависти — десять пропущенных. Черт, забыла сказать Джо, что я останусь у подружки. е н ь Точнее, сама не знала, что меня будет ожидать такой финал. И как только я не услышала десять рингтонов великого имперского марша, а с к р и п о ч к и Вивальди в о з м е л и на меня такое безотказное действие с первого раза. Вопрос на миллион фунтов. Надо бы ему перезвонить мужу, конечно. Антонио мне вряд ли ответит. Мой благоверный звонил десять раз. Десять. Радуйся, что не замужем. Тебе не грозит участь быть расстреляной н по приезде домой от подруги. Она не п р и м е н у л а со мной не согласиться. О, бедненькая Элис, ее муж? Она сделала невероятный акцент на этом слове из трех букв. Звонил своей любимой жене потому, что волновался. Она даже всплеснула руками для усиления эффекта негодования. И как только своей красивой, умной, молодой подруге внушить, что замужество не является критерием успеха. Но из моих уст для нее это звучит как издевка. Хотя я ей откровенно завидую. Мне и правда порой кажется, что мой некогда возлюбленный планирует огреть меня чем-нибудь тяжелым по голове и скинуть мой труп в Темзу. Переезд в Англию казался мне мечтой, настолько романтизированный, что я даже не заметила, как оказалась замужем за суровым, мрачным и весьма агрессивным персонажем. С виду, особенно когда мы вместе посещали наших, вернее, Его друзей, живущих в этих домах из фильмов, больших с красивым садом, у некоторых даже была наличие прислуга, мы производили впечатление невероятно счастливой пары, а он сам истинного джентльмена и заботливого мужа. Конечно, позаботился обедной русской сироте, живущей с единственным оставшимся в живых родственником любимой бабушкой. Ох, как о б м а н ч и в о бывает внешность! И тот имидж, что мы создаем для окружающих. Ева вот, например, уверена, что я счастлива в браке и б е з у м а от своего муженька. Поэтому мне оставалось только вымученно улыбнуться и согласиться с ней. Ты права, конечно. Как думаешь, он не сильно разозлится, если я позвоню ему прямо сейчас? Все-таки двадцать минут четвертого на часах. Ева недоуменно взглянула на меня. Да какой нормальный муж будет спать, когда его жены ночью нет дома? Она так разволновалась, что голос стал выше и звучал гораздо громче обычного. На ее глазах выступили слезы. Возможно, алкоголь еще не выветрился и увеличивал восприятие ситуации раз в двадцать, либо она и правда жалеет моего мужа и считает меня безответственной, или я совсем в людях не разбираюсь, хотя с последним и так все понятно. Я все-таки позвоню ему, когда буду выезжать. Друг спит, у него какое-то важное совещание утром. Не хочу будить. Я решительно отложила телефон и встала. Приму душ. Ты не против? Подруга только хлопала длинными ресницами, наконец она кивнула и сказала: "Как знаешь, полотенце в шкафу около окна найдешь". И, поджав губы, удалилась из комнаты. Время ровно четыре утра. Вооружившись пушистым белым полотенцем, я отправляю своё многострадальное тело в ванную, облокачиваю его на захлопнувшуюся позади меня дверь и закрываю глаза. У меня вообще есть друзья.